Центры третьего глаза и солнечного сплетения 28 августа 31. Третий глаз, конечно, имеет физический субстрат в центре нервной системы. Обратите самое серьезное внимание на две мозговые железы. Макротную, питуатарий и шишковидную, пинеаль. Молекулярные движения. Макротные железы рождают психическое зрение, но для духовного, высшего зрения нужно вызвать такие же молекулярные движения и в шишковидной железе. Излучение или эманации этих желез, объединяясь, дают высшие следствия. Могу дать вам совет обратить самое серьезное внимание на нервные центры, неосознанные, частичное раскрытие которых часто является все симптомы чехотки, астмы, ревматизма и других заболеваний. Так один из наиболее важных центров при развитии йогизма — солнечное сплетение — совершенно не изучено. А оно дает много болезненных ощущений при продвижении на пути йогизма.